Но об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия. — Пожалуй, что так. — Это очень похвальное самоотверждение, — произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. — Но как же нам Аркадий Николаевич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им? — Зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить?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 Учти в твой друг признаться. Что касается до меня, заговорила на пять не без некоторого усилия. Я немцев грешный человек не жалую, а русских немцев я уже не упоминаю, известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда, тогда у них были, ну там Шиллер что ли, Гёте. Брат вот им особенно благоприятствует.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 «И ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих сделал удивительное открытие насчет удобрения полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах. Вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет». Либих Юстус, знаменитый немецкий химик, создать учения о минеральных удобрениях.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 Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел. Николай Петрович отправился вслед за ним. — Что он всегда у вас такой? — хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями. — Послушай, Евгений, ты уж слишком резко с ним обошелся, — заметил Аркадий, — ты его оскорбил. — Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов.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 — Ну, полный, Евгений, историю моего дяди. Ты увидишь, он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее достоин сожаления, чем насмешки. — Я не спорю. Да на что он тебе так дался? — Надо быть справедливым, Евгений. — Это из чего следует? — Нет, слушай. И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.